Первый пример оседлости становится священным преданием для всех северных князей, и отсюда начинается новый порядок вещей. Мы сказали, при зачале утверждения нового порядка вещей многое зависело от того, воспользуются ли князья своим выгодным положением, не встретят ли препятствий в других частях народонаселения. Дело не обошлось без борьбы.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 и погнал из своей волости старых бояр-отцовских. Что же бояре остальных волостей русских? Встали за обиду товарищей? Нисколько. Повсюду ограничились только обороною от наступательных действий северного самовластца. Он остался нетронутым в своей волости. Здесь борьба не кончилась. Андрей пол жертвую нового порядка. Им введенного бояре убили его.